Глава 18 «Ну что, добегался?» – проворчал дед фёдор «Теперь барошка этот с тебя точно не слезет». «Так вы же сами сказали, что на бал идти нужно, и непременно», – я пожал плечами. «А получается...» «Вот оно самое и получается». Да кто бы знал, Кудеяров устало вздохнул и потянулся за пепельницей. «У княжны твоей, Владимир, разве что не до самого Рюрика родословная». А Грозин дворянское достоинство только при императоре Николая получили. Видимо, при первом. Тот, что в этом мире мог стать вторым, пять лет назад погиб в Маньчжурии. А значит, семья моего недруга переместилась в титулованные аристократы меньше ста лет назад. Совсем немного, по меркам столичной знати. На месте грозины я бы тоже поспешил продниться с каким-нибудь древним родом. Но вязем с кем-то это зачем? Кудеяров озвучил то, о чем я и сам размышлял уже второй день, кто бы знал. Я догадывался, что у ее сиятельства достаточно хлопот и сомнительных тайн. Но о таком не мог даже подумать. Княжна и какой-то там барон. Здесь определенно что-то не так. И все же отец и глава семейства ни единым словом не возразил против этой самой помолвки, хоть и практически выставил нас с Грозиным за дверь. Очередная загадка, не первая и, судя по всему, не последняя. Они буквально окружали Вяземскую и плодились с такой скоростью, что я на мгновение даже успел пожалеть, что не оставил ее сиятельство на съедение жабе. Это вряд ли решило бы все проблемы разом, но уж точно избавило «Да брешет собака!» Дед Фёдор стукнул кулаком по столешнице. Где это видано, чтобы князь свою дочку за такого валенка выдал? Это он специально сказал, чтобы Володьку нашего застращать. Его застращаешь. Парень зубастый, с характером. На испуг не возьмешь. Только Фёдор прав. Кудеяров повернулся ко мне. Грозину нужен был повод для ссоры. И тут как раз и подвернулась. Хреново. Говорил я, девки до добра не доведут. Если память мне не изменяла в нашу прошлую встречу, дед Фёдор говорил совсем другое. Но суть это ничуть не меняла. Похоже, Грозин и правда использовал мой визит к Вяземским как предлог для рукоприкладства и ссоры. Скорее всего, импровизировал. Будь у него изначально намерение заявиться на бал, наверняка хотя бы постарался придумать что-нибудь поизящнее. Но хватило и такого. Поэтому я испускался в сад Не то чтобы с опаской, но все-таки поглядывая по сторонам. Вряд ли его благородие был настолько пьян, чтобы накинуться на меня при свидетелях. Но человеческое куда скудаумие никогда не следует недооценивать. И все же обошлось. Никто не поджидал меня ни за стенами дворца, ни на набережной за оградой, ни дома. Странно, мысль о тайной связи Грозина с родом Вяземских не давала покоя и я даже успел набросать в голове пару схем, которые подтягивали всю эту муть, еще и таинственного колдуна с нитшестами. Но развить их мне так и не дали. Кудеяровы ничего не знали о жутких болезнях, ритуалах и интригах столичной знати, и их интересовали исключительно насущные вопросы. «Ладно, Володька, прорвемся», — дед Фёдор хлопнул меня по плечу. «Мы тебя в обиду не дадим», — Хоть барону, хоть графу, хоть самому государю-императору. А с Грозиным этим выходит хоть так воевать, хоть этак? Только теперь он на тебя еще и личную обиду затаил. Кудияров воткнул папиросу в пепельницу и помахал рукой, разгоняя дым. Неприятно вышло. Почему? На всякий случай поинтересовался я. Мы с Федором Ильичем его лихим мужикам знатно бока намяли, куда уж сильнее обижаться. «Есть куда уж ты мне поверь», — вздохнул Кудеяров. «Разные слухи про Грозина ходят, но найдется среди них и правда». «А правда такая, Володька, что его враги долго не живут». Дед Фёдор оперся локтями на стол так, что тот хрустнул. «Я уж не знаю, сколько людей он тайком загубил, но одних дуэлей у барона за весну было штуки три, и все три насмерть, если не врут». «Бритер, забияка, скандалист, в общем, сам понимаешь». Кудьяров поморщился «И на шпагах хорош, и из пистолета в пачку папирос с двадцати шагов промаху не даст». «Так и я не дам», — усмехнулся я. «Ежели его благородию будет угодно...» «Цыц!» — дед Федор недовольно сверкнул глазами из-под кустистых бровей. «Ты нам еще живой пригодишься, так что про дуэли эти даже думать не смей». «Нечего из-за девки головой рисковать. Мы, грозины иначе бить будем». «Тебе, старый, лишь бы бить», — Кудьяров махнул рукой. «Но по всему выходит, что придется. Такое спускать нельзя. А если дадим слабину, сожрет и не подавится». «Еще как подавится», — я откинулся на спинку кресла. «Прошку одолели, и с бароном справимся». «Знать бы еще как», — мрачно отозвался кудияров Это тебе не хулиганье с Апраксина двора выживать. Грозен человек уважаемый. Такого тронешь, городовые отворачиваться не будут. В раз на каторгу заедешь. Ты-то, дед Фёдор раскалился во все зубы, да не уж-то. Зря, что ли, с участковым приставом чуть ли не каждый вечер чьи гоняешь. Вот то-то и оно. Я с приставом, а Грозен поди, к самому его превосходительству градоначальнику в кабинеты вхож. Кудеяров насупился и чуть втянул голову в широкие плечи. И с князьями дружбу водит. Может статься, что и не по зубам нам такая птица. Больно высоко летает. А вот если его на дуэли кто ненароком подстрелит или шпагой промеж ребер ткнет, тогда другое дело. Сатисфакция забава благородная, а с дворянина за это какой спрос? Защита чести и... Да что ж вы оба заладили, громыхнул дед Федор. «Сказано же! Нельзя Володьку на дуэли эти ваши пускать, значит, нельзя!» «И не такие пытались, и где они теперь?» «Оборон все так же гоголем ходит, к честным людям задирается!» «Ты, Фома, думай, что говоришь!» «Научишь парня, а через неделю хоронить будем!» «Да уж подожди меня хоронить, Федор Ильич!» – встрял я. «Да и куда теперь денешься?» «Сам не полезу, но если вызовет, бегать не буду!» устрой его благородию сатисфакцию по полной программе, хоть на пистоле хоть на шпагах, хоть...» «Дурак ты, Володька! Молчи лучше, целее будешь!» Дед Федор заткнул меня без всякой злобы, но так убедительно, что я тут же прикусил язык. Собственная бравада вдруг показалась, нет, не то чтобы совсем уж нелепой и бессмысленной. Все-таки драться на шпагах, рапирах, испадронах и вообще любых видах холодного и уж тем более огнестрельного оружия, я наверняка умел получше Грозина, и случись нам прогуляться в лес с секундантами, шансы вернуться в одиночестве у его благородия были бы невелики. Но дед Федор уж точно не из тех, кто станет так суетиться без повода. Я не раз видел, как он сам лез в драку, лихо, бесшабашно, будто разом сбросив с плечи страх и всякую осторожность, или лет это кс-сорок, Несмотря на годы матерый сибиряк не стеснялся показать зубы даже самым опасным из столичных хищников, а уж дома в тайге наверняка встречал врагов и посерьезнее. Мы с ним бок о бок, лупили каторжан и лезли под пули, чтобы выковырить прошку из его цитадели. Нас обоих сто раз могли подстрелители насадить на финку. И что же изменилось? Чего-то ты старый совсем раскис». я попытался изобразить улыбку. Или так за меня переживаешь? А если и переживаю? А если переживаешь, тогда давай рассказывай, с чего это я твоего Грозина бояться должен? Я понемногу начинал заводиться. Что в нем за талант такой?» Дед Фёдор насупился и посмотрел на меня так сурово, что я уже и не надеялся услышать ответ. То ли дело было в самой обычной сентиментальности, которой старик отчаянно стеснялся то ли он знал такое, о чем вообще не следовало говорить вслух. «Ну, талант не талант, это уж вам благородным виднее», дед Федор отвел взгляд. «Но я семью эту давно знаю, они же из наших, сибирских. грозины только при царе Иване Васильевиче в люди выбились, когда с Ермаком в поход ходили. А что до того было, Бог его знает. Говорят, испокон веков отшельниками жили». «В самой глуши среди зверья таежного». «Старобрядцы, что ли?» — уточнил я. «Да кто ж их знает?» «Может, и старобрядцы», — дед Фёдор пожал плечами. «Но люди лихие, это точно. Прадед Грозин баронский титул, говорят, и вовсе купил, а до этого всякое творил. Только кто доподлинно видел, тот уже никому не расскажет». Братья Кудеяровы и сами не были ромашками, А капиталы его благородия, похоже, и вовсе оказались нажиты откровенно бандитскими способами. Впрочем, ничего удивительного, Сибирь – место непростое, и тонким натурам там делать нечего. Вряд ли дед Федор стал бы так сильно опасаться потомственных головорезов. Значит, дело не в этом, точнее, не только в этом. Но слухи всякие по Томской губернии гуляют уж чуть ли не сотню лет. Я слыхал, что старика Грозина ни пуля не брала, ни шашка не рубила. И сын его такой же получается. Дед Федор чуть понизил голос. Вот я и думаю, если у них такой талант в роду, то и наш барон тоже вроде как заговоренный. Заговоренный тоже мне скажешь, буркнул Кудеяров. Чего только не придумают люди. Мужики в артелях хуже баб базарных, ей-богу. Особой уверенности в голосе я, впрочем, не услышал. Да и вообще воздух над столом как будто загустел, и дело было вовсе не в табачном дыме. Не знаю, верили ли на самом деле Кудеяровы в заговоры и все прочее, но разговоры изрядно подпортили настрой нам всем. А уж мне и вовсе стоило задуматься, и на этот раз как следует. Вчера я едва не сцепился с Грозином в рукопашной, и его благородие не показался таким уж опасным. Но если его способности не ограничиваются запредельной для простого смертного физической силой, дело плохо. Вряд ли хоть какой-то талант может сделать человеческое тело полностью неуязвимым. Впрочем, если в этом мире аристократы умеют стрелять пламенем из глаз и залечивать самые жуткие раны, стоит ли удивляться, что кого-то из них сложно убить, или даже ранить обычным оружием. Судя по слухам, практически невозможно. И встретиться с таким на дуэли будет... Будет чревато. Ладно уж, судари, я с негромким хлопком опустил ладони на стол. Нарываться не буду. В конце концов, есть и другие способы справиться с человеком, даже если его каким-то чудом не берет пуля. «Это какие же, Владимир?» Дед Федор ухмыльнулся в седые усы. «Вместе с машиной взорвать?» «Можно и так», — кивнул я. Но уважаемый Соломон Рувимович натолкнул меня на весьма интересную мысль. У его благородия барона за плечами достаточно сомнительных делишек, чтобы загреметь на каторгу на полвека. И пускай ими не интересуются городовые и участковые приставы, можно обратиться прямо в тайную канцелярию. И если уж мы предложим жандармам «Весомые доказательства?» «То может и выгорит чего. И то верно, пусть полиция работает». Кудеяров радостно потер руки. «А ты у нас голова, Владимир». «Благодарю», — я изобразил поклон. «И более того, если уж мы не в силах дотянуться до тех друзей Грозина, что носят титулы, то остальные нам вполне по зубам. Вам известно, кто еще, скажем так, платит барону дань?» «Да много кто, если не врут, конечно», — отозвался Кудеяров. «В порту на Гутуевском острове каторжане мужикам жизни не дают. На Путиловском заводе тоже всякое случается. И в Сестрорецке на оружейном заводе». «Ну так давай я на Путиловский загляну», — дед Фёдор сцепил руки в замок и наклонился вперед. «Как раз там знакомцы имеются, узнаю, что к чему». «А я к участковому приставу наведаюсь», — закивал Кудеяров. «Спрошу, как с полицейским управлением быть, если чего. А ты, Владимир, в порт поеду. В доках мужики крепкие. Небось, уже давно хотят каторжанам бока намять». Я отодвинул кресло и поднялся. На опрашке получилось, и там получится.